Глава 45. Мероприятие и вправду оказывается важным для Артёма. После откровения в машине он почти на меня не смотрит. Видимо, собирается с мыслями и настраивается на деловой лад. Я думала, мы опять придём в какой-нибудь ресторан, но нет. Мои брови удивлённо ползут вверх, когда Сергей останавливает машину у неприметного серого здания. Это выставочный павильон, просто поясняет Артём, видя моё замешательство. «А не слишком ли мы нарядные для выставочного павильона?» – спрашиваю я, выбираясь из машины и поправляя складки на платье. Время близится к вечеру. Солнце светит не в полную силу, но воздух всё ещё остаётся жарким после дневного зноя. Артём неожиданно смеётся. «Боишься, что слишком красивое для нахождения среди строительной техники?» «Нет, да. Может, было бы логично надеть кеды, джинсы и каску?» – ворчу я, оглядываясь по сторонам. Внутри не так грязно, как здесь, но собрались очень влиятельные и важные люди для строительства. Этот город поделен, Эля, вдоль и поперек. Все лижут друг другу задницы и хотят урвать кусок побольше. Поэтому здесь сегодня будет битва. И поверь, ты одета очень даже скромно. Мы зайдем внутрь, и ты ослепнешь от света бриллиантов, надетых на спутниц сильных мира сего. И ты тоже лижешь чужие задницы? Артем громко смеется, закинув голову назад. Приобнимает меня за талию и притягивает к себе. «Нет, у меня другие методы. Ты удивишься, зайдя внутрь. Держись рядом и улыбайся. Ты очень красивая, и я рад, что ты сегодня здесь со мной. Но я буду занят некоторое время не тобой. А когда займешься мной?» Кокетливо взмахиваю ресницами и жмусь грудью к руке Артема. Он шумно выдыхает и останавливает меня за плечи. Дарит быстрый и глубокий поцелуй, врываясь на секунду в мой рот своим языком. Показывает мне, кто здесь главный, и я не против ему подчиниться. Покорность не мой конёк, но для этого мужчины я готова быть кроткой овечкой. Чем быстрее мы здесь закончим, тем скорее ты окажешься подо мной. Мы заходим в павильон, Артём опускает ладонь мне на спину, направляя. Его жест самый обыденный. Но кожа тут же покрывается мурашками от соприкосновения с его горячей рукой. Соски начинают ныть, и я радуюсь, что решила надеть под платье, которое не подразумевает верхнюю часть нижнего белья, силиконовые чашечки. Внутри щурюсь, слишком много света. И не от бриллиантов, как обещал Артём, а от софитов. Глаза не сразу привыкают к яркости. Мне приходится остановиться и несколько раз моргнуть. Повсюду стоят огромные прожекторы, подсвечивая разные строительные объекты. Вау! В восхищении шепчу я, пялись на громадный экскаватор, представленный в центре бесконечного выставочного зала. Как они его сюда завезли? Телепорты уже придумали, только решили не говорить о них простым смертным? Не тормози! Артем обнимает меня за талию и еще раз подталкивает вперед. Множество серьезных мужчин в костюмах и их не менее нарядных спутниц ходят между выставочными экземплярами громадин строительной техники. У каждой компании, занимающейся продажей или сдачей в аренду техники, находится свой островок и кабинет, где можно присесть и ознакомиться с предложениями и, по всей видимости, заключить сделки. У компании Артема тоже есть такой остров. За ним стоят две девушки, знакомые мне, Его секретарша Светлана подпирает столик своим округлившимся животом и балансирует на тонких шпильках, улыбаясь потенциальным клиентам голливудской улыбкой. Увидев нас, она приветливо кивает и возвращается к прерванному разговору со стоящим рядом мужчиной в синем костюме. Вторая девушка тоже блондинка. Она, в отличие от Светы, мало увлечена происходящим и со скучающим видом рассматривает свои ногти. В ней я узнаю девушку, с которой Артём был в ресторане, местью моей недолгой карьеры официантки, почти месяц назад. Это было собеседование, говорю больше для себя, чем для кого-то ещё. Девушка молода и красива, а меня захлёстывает волна ревности. Я теснее прижимаюсь к боку Артёма, показывая всем, с кем он сюда сегодня пришёл. Если бы я оказывала сейчас услуги эскорта, то ни за что бы так себя не повела. Но я сегодня здесь не просто как красивая картинка сопровождения, я его спутница, поэтому могу позволить себе некую вольность. Шампанского. Рядом с нами останавливается мальчишка-официант, предлагая прохладительные напитки. Можно просто воды со льдом и лимоном, прошу я. Артём молча отказывается от предложенного крепкого алкоголя, увлекая меня вглубь выставки». Мы останавливаемся у образцов немецкого строительного оборудования, названия которых я никогда не запомню. Артём включается в беседу с подошедшим к нам представителем фирмы и с лёгкостью переходит на немецкий язык. Я удивлённо на него посматриваю, в ответ на что получаю снисходительную улыбку». Кондиционеры в помещении работают плохо, поэтому и только поэтому лёгкая ткань платья прилипает к моей спине, когда в толпе я замечаю рыжую макушку своей матери. Не заметить её сложно, и я бы, возможно, решила, что это просто совпадение, что ей здесь делать. Однако она не одна. Рядом с ней, как верный пёс, стоит мой бывший работодатель, Давид Ярош, зыркая своими поросячьими глазками в разные стороны. Он настолько маленького роста, что еле достает моей матери до плеча. Они представляют собой странную парочку и держатся особняком. Наши взгляды с Давидом пересекаются, и он, сощурив глаза, сально осматривает меня с ног до головы. Поспешно отворачиваюсь и хватаю рекламный буклет производителя «Бензопил». «Что-то интересует?» – подскакивает ко мне представитель данного бренда. «Пока нет», — говорю я и бросаю взгляд через плечо. Мои худшие опасения подтверждаются. Рита и Ярош медленно и уверенно двигаются в нашу сторону. «Артем там», — тихо говорю я, трогая разговаривающего Артема за плечо. Он поворачивается ко мне, вопросительно подняв брови. «Я не успеваю ответить. Он сам замечает приближающихся к нам людей». «Вижу», — спокойно кивает «Ничего не бойся». Артем подходит ко мне и обнимает. Дарит успокаивающий поцелуй в висок, а я, как маленькая, жмусь к нему ближе, закрыв глаза. Тело Артема напрягается, мышцы его груди каменеют под моей рукой, но он продолжает оставаться на месте и излучать уверенность, когда шаги за моей спиной становятся слышны все отчетливее. Я жду, что будет дальше, вцепившись холодными ладонями в пиджак Артема. Но ничего не происходит. Он сухо кивает кому-то поверх моей головы, и спустя пару секунд стройный силуэт Риты в чёрном платье под руку с Давидом проплывает мимо нас. Они просто прошли мимо. «Ты чего так испугалась?» спрашивает Артём и поднимает моё лицо к себе, подхватывая за подбородок двумя пальцами. «Не знаю. Еле разлепляю пересохшие губы. Остаточная реакция на Риту и Яроша. «Ты им ничего не должна». Я рядом. Артем наклоняется и коротко прижимается своими губами к моим. В голове крутится мысль. Как хорошо, что сегодня я выбрала для себя матовую стойкую помаду. А потом усмехаюсь. Не повезло только Нине Владимировне оттирать эту самую помаду с лица Нади теплой водой.